Глава 31. Кто ты? Я проснулась, не пойми где. Опять. Да сколько ж уже можно-то? Наверное, это мне компенсация за то, что в прошлой жизни почти не двигалась с места. Потому что сначала танцы, и нет времени больше ни на что. А потом травма и ограниченная подвижность. Правда, я и там умудрялась ходить в походы, ездить на игры и на море. Но там все было не то. В отпуске, по расписанию. А здесь по-настоящему. Какая-то кровать со столбиками и шторами со всех сторон. шторы из тяжелой узорчатой ткани. Белоснежные льняные простыни. И поверх этого я. Как вчера весь день пробегала до рассвета. После дуэли с харьком, боя на улицах, боя у стен дворца и разборок с верхушкой предателей в самом дворце. Только форму стража и сапоги кто-то снял. А рядом сопел и отвернулась. Потому что... Ну да, он говорил, что носит личину. Я даже вроде об этом помнила, только когда эта личина вчера с него стаяла, оказалось не до памяти, потому что другой ведь человек. Хотя... Почему я спала так спокойно и крепко? Потому что устала насмерть, конечно, но еще и потому, что рядом тот, кому я доверяю. А когда я его не вижу, а только чувствую, как просто человека как мага, то я чувствую того самого брата Лео, который нужен». Что теперь, жить с закрытыми глазами? Или встать и уйти сейчас, пока он спит?» Дурной мозг запил. «Куда ты пойдешь? Ты давала клятву Ордену на год!» И он тоже, между прочим. А жизнь магов, приступивших к своей клятвы, содержит много интересных спецэффектов, как я поняла минувшей ночью. «Смогла бы я парализовать Алькарима? Смог бы Лео убить звездочёта? Тот ведь явно пытался что-то на того наложить, судя по его виду. Ничего особенно хорошего там не было». Или все это так, ерунда, слова одни». Я пошевелилась и разбудила его. Глаза еще не открылись, а рука уже потянулась ко мне и обняла. Я на мгновение закрыла глаза. «Да, это он, все так. Но я не хочу жить всю жизнь с закрытыми глазами». Я выбралась из-под его руки и села спиной к нему. Связала ноги в йоговский узел. «Вара Феникс». А голос-то остался тем же самым. Я как услышала это, Варя Феникс, так слезы и побежали. Он что-то понял, наверное, потому что зашевелился, тоже поднялся и охватил сзади. Мой прекрасный Феникс, танцующий меж костров и убивающий прикосновением. Прекрасный и смертоносный. Куда там дочери графа Ливарио? Эх, мне ведь тоже есть, что ему рассказать. Но как? Как можно вообще такое рассказывать? Ладно, мастер поверил, потому что мастер. Он и не такое видывал, наверное. Он и про заклинание вчера догадался. Или не вчера, а когда вообще это было. Я нашла в себе силы и повернулась к Лео. Или не Лео. «И как тебя теперь называть? Мой принц? Ваше высочество?» «Меня так и называть, как называла. А тебя?» «Кто ты, Варя Феникс?» «Варя», — пожал я плечами. «Варвара Лискина?» «И да». Я тоже на самом деле выгляжу не так. Мне сорок лет, и я неуклюже, как слон в посудной лавке, потому что у меня страшно болят ноги. И я от той неуклюжести упала с лестницы и сломала себе шею. Только вот почему-то до конца не умерла, а оказалась в теле вашей Барбары, которая как раз умерла. А глаза у него его собственные. Они не изменились. Почему-то осознание этого факта тоже вызвало слезы. «Не плачь, прекраснейшая, пожалуйста». Или плач. А плач уже все, что нужно, и пойдем дальше. Понимаешь, я и личину-то надел сначала для того, чтобы посмотреть на ту Барбару, а ей не показываться. И друг мне в том помогал. Были дураки оба, Господь-свидетель. А потом он принял смерть за меня. И я поклялся отомстить. А отомстила ты. Я? Я ничего не поняла, если честно. Ты убила Фабиана апостоле едва ли не прикосновением, а он в прошлый раз запустил тигров во дворец, когда погиб Гаэтана, мой друг, имевший в тот момент мой облик. Да просто он угрожал принцу, твоему брату, и я стояла ближе, чем ты, и меня в тот момент не видели, а увидели уже позже. Да, ты все равно, что в тенях пряталась, как заправский некромант. Он восхищенно улыбнулся. Да какой из меня некромант? Нет, конечно. Ты сильный и уникальный маг, Варвара. Почти как Барбара. А кем ты была раньше? Танцовщицей? Да, кивнула я. Танцовщицей. А потом получила травму и не смогла больше танцевать. И работала преподавателем. Учила танцам, в общем. Еще тексты писала на заказ. Что-что делала? Господи, у них тут нет средств массовой информации, блогов и сетевых маркетплейсов. Да, что я делала? Ну, вот если тебе нужно что-то продать, И ты хочешь, чтобы кто-то о твоем товаре рассказал, что ты делаешь. Найду ловкого человека, который не лезет за словом в карман, и запущу его на рынок, пусть кричит, но только чтобы громко и складно. Ну вот у нас громко не обязательно, а складно, в смысле, чтобы понятно было, что все характеристики, то есть качество и преимущества и вообще все нужные сведения о товаре, записать и повесить там, где прочтут все, кому такой товар нужен. Не лишено смысла прекраснейшее. Ты это умеешь. Здесь не пробовала, отмахнулась я. А вдруг будет нужно? Я запомню. Он взял мою руку в свои и поцеловал ладонь. А ты? Как так вышло, что вы с Барбарой не были знакомы? А принц? Твой брат, как я понимаю, был. Все верно, мой невероятный феник. И он рассказал, что почти 10 лет провел в дальних странствиях. Ну там, приключения, подвиги. Одержу победу над десяти врагами, двадцати дураками, 30 злобными демонами и кем-нибудь еще. И вернулся домой как раз накануне всех нынешних событий. И отец велел ему жениться поскорее. И он уже собрался ехать знакомиться с невестой в лечении своего друга. И тут друг погиб, а невеста пропала. Знаешь, у вороны я увидел просто девушку. Очень красивую, очень талантливую и сильного мага. Такую и полюбил. Он держал мои руки в своих и улыбался. «Я люблю тебя, а не Барбару. И думаю, что если бы я знал тебя в твоем настоящем обличье, то полюбил бы тоже. Суть-то была бы той же самой. Я была совсем другой, невысокой и хрупкой, и вовсе не магом. Там, откуда я родом, магомф нет. Так не бывает. Он настолько уверенно качает головой, что мне смешно. А вот и бывает, вздыхаю я, только в книжках и в сказках». Раз в книжках есть, то и в жизни тоже. Эх, это ты, милый друг, наш фэнтези не читал, про попаданок. Но хочешь верить? Верь, кто ж тебе не дает. Варя, ты выйдешь за меня замуж? Тем временем спрашивает он. Что? Я безнадежно тупа и ничего не понимаю. Почему замуж? Зачем замуж? Видимо, последнее я сказала вслух, потому что он ответил: Затем, что ты, и только ты. И неважно в самом деле, откуда ты и как тебя назвали при крещении. Я люблю не имя, а тебя. К этому имени прилагается недурная внешность, прорыв магической силы и некое мифическое наследство. Все верно, но за наследство мы поборемся еще. Впрочем, думаю, теперь особо не с кем. Брату не нужно объяснять, кто ты такая и зачем тебе владение Реварио. Как раз, думаю, очень даже нужно – Ему тоже будет интересно, кому он отдаст тебе владение, понимаешь? Но он только усмехнулся. Если совсем честно, я хочу успеть раньше его. Готов биться в заклад, он придет к тебе с тем же самым, со сватовством. У него же невеста, — качала я головой. Ей еще пару лет ждать вхождения в возраст, а ты — вот она. Он хорош, но... Я полюбила некоего брата Лео, а он все равно что умер. Нет, моя прекраснейшая. Брат Лео вмещает в себя очень многое и многих, и принц Отверь это только одна его часть. Я надеюсь, все это тебе показать. И ты убедишься, что никуда и не делся. Только есть один момент. Ты, наверное, тоже о нем вспомнила. Мы с тобой оба дали клятву ордену. Да, и год еще не истек. И пока не истек, венчаться мы не можем. Поэтому. Ты позволишь мне завоевать тебя снова. Я буду стараться. Я закрыла глаза, потом открыла их обратно. Наверное. Вот и славно. Он широко улыбнулся, и было в той улыбке что-то и от принца, и от Лео. Раз ты здесь свой, то знаешь, наверное, откуда вызвать воду, чтобы умыться? Я знаю, что здесь есть отличная баня, немногим хуже, чем та, что в городе. Это чудесно, но у меня даже чистой рубахи нет думаешь, не справимся?» — усмехнулся он. В соседней комнатке уже вертелся на лавке стриж, одетый и умытый. Он с такой улыбкой подскочил навстречу Лео, что я с одного взгляда поняла. «Все знал. С самого начала все знал. Интересно, а мастер знал?» «Да, наверное. Обо мне же узнал». Дальше была баня, расчесанные волосы, вычищенные одежды и сапоги и ухоженное оружие. И все это, пока я мылась» точнее, пока добрые женщины мыли меня, а потом передано через слугу приглашение к королевской трапези. За столом мы сидели втроем. Принц, точнее, видимо, уже король, Лео, точнее, принц, и я. «Ну что, голубки, договорились?» – ехиничил принц. «Вы стоите друг друга, красавцы. Оба не то, за что себя вы даете. И если про этого вот моего брата я знаю, ну или хотя бы считаю, что знаю...» то о вас, прекрасная дама, не могу себе даже вообразить. «Я знаю, кто она, но мне это ничем не помогло, поверь», — качал головой Лео. «Она танцовщица и наставница юных танцовщиц, а еще должна быть мастером слова». «Карман не лезет точно», — кивал Годфра. «И что с вами теперь делать, прекрасная госпожа? Вариант оставить как есть не рассматривается? Я вообще-то дала обед в Ордене. И это просто замечательно». До будущей зимы вы оба, значит, в Ордене. И меня это устраивает. Помощь Ордена дорогого стоит. И если изнутри у меня будут свои люди, то так тому и быть. И с мастером я уже говорил. Успел. Это вы за Сони. А он уже все знает и ждет вас. Значит, сейчас отправимся, кивнул Лео. А что в итоге с Алядилем и Апостолем? А что там? Голову на стене, да и дело с концом. Мятежники и предатели». И никто из потомков не приходил возмущаться? «Пока нет. А если придут, так обратно и пойдут». «А вы, мой принц, хоть бы объяснили, что они сделали? Ну, там убили короля и вот это все. Потомков много, они сильны. А у звездочёта были какие-то внуки, если мне не изменяет память». «Ну вот, снова я куда-то лезу». «Проси ее, брат мой. Она должна уметь объяснять такое». «Она?» «Она, она, догадалась же». И на расчищенном тут же столе я писала древним густином пером и сомнительными чернилами черновик-листовки, которую потом будут читать на столичных площадях под диктовку обоих братьев. Я не думаю, что «старый дурак» – хорошее выражение в данном случае. Слух сказать можно, а в документе не следует. Ладно. И вообще, мне кажется, чем точнее, тем лучше. О том, кто такие разнообразные предки тигров до седьмого колена, писать в таком тексте не обязательно. Люди сами это знают а вот о том, что подло убили его величество, нужно. Всего полчаса, и документ был готов. Его отдали каким-то переписчикам, и я думала, что уже сейчас смогу уйти. Куда там? И еще важное. Я обсудил это с мастером, если что. Он сказал, что нужно по горячим следам. Нас позвали в зал, в тронный зал, как я понимаю. До того мне в нем бывать не довелось. И там принц, то есть уже фактически король, стоял перед толпой каких-то людей, Наверное, вчера и ночью они все были погружены в волшебный сон. И говорил, «Мне никогда бы не удалось выжить вчерашней ночью, если бы не помощь и поддержка Ордена Стражей, и если бы не двое стражей, которые помогли мне особо. Это мой чудом воскресший брат Руджера из дома Отвилей, скрывавший все это время в Ордене. И это госпожа Барбара Ливарио, также скрывавшаяся в Ордене от убийцы своего отца. Тебе, Руджера, мне сейчас нечего дать, кроме своей братской любви». Она всегда с тобой. Когда ты освободишься от обета, то станешь моим советником и полководцем. А вам, госпожа, я скажу вот что. Я благодарен за спасение моей жизни нынешней ночью, и я подтверждаю ваши права на владение имуществом вашего отца. Сейчас вы не сможете приступить к синеральным обязанностям, но когда срок вашего обета истечет, ваши владения будут ждать вас». Мы поклонились оба и поблагодарили, и отправились в крепость потому что мастер ждет.